Глава пятая Буду предельно откровенен, Ваше Величество. Есть мнение, что однажды наши дипломаты ошиблись. Возможно, вы были оскорблены, на что имели все основания. Даже без участия в Священной Лиге Россия воевала с нашим общим врагом. Ещё и помогала Польша. На этом месте вельможа запнулся, но сразу продолжил. Его Величество Леопольд хотел бы восстановить прежние дружеские отношения. К нам прибыл посол. Да не какой-то чиновник средней руки, а бывший посланник Австрии в Испании. Получается, один из трех-четырех лучших дипломатов империи. Зовут пожилого дядьку с вытянутым лицом и дряблыми щеками граф Фердинанд Бонавентура фон Гаррах. Очень забавное имя. Парни Пушкина напоили в хорошем трактире одного из слуг, прибывших с делегацией, и узнали, откуда ноги растут. Оказывается, посол представителя знатного чешского рода, а его мать — аристократка из Модены, то есть итальянка. Потому такое имя и отнюдь не славянский нос. Сам он весь такой напыщенный, в парике и с брезгливой мины на лице, которую тщательно скрывает. Смотри, какой сеньор помидор. Может, переживает, что пришлось тащиться на край мира и просить милости у варварского вождя? Ага, угу, знаю я их высокомерие. Большинство, увидев Москву и Нижний, Сами ведут себя аки-дикари, вчера снятые с пальмы и привезенные в цивилизованную страну. Европа проигрывает нам по многим показателям, надо добавить. Понятно, что два главных города страны — это своеобразная витрина, но отрыв России уже велик. Остальным только предстоит строить водопроводы и канализации. А у нас давно горят керосиновые фонари на улицах. Однако Запад всё равно превосходит нас и может догнать в любой момент. Тем более мощные производственные базы, научный потенциал и лучшее общественное устройство у них есть. И чего греха таить денег больше. Особенно у голландцев с французами. Общественное устройство в Европе тоже давно сформировалось, и ему не грозят глобальные потрясения. Вон, англичане почти выкарабкались из своих проблем. Понятно, что островитянам потребуется лет 5-7 на решение ирландского и шотландского вопросов, а их нынешний король даже рядом не стоял саранским. Но потенциал у страны огромный. Другой вопрос, что процесс становления в этот раз изрядно растянется. Заодно хватает разных вариантов развития. Пока всё идёт к излишнему возвышению Франции. К тому же у России есть минус. Огромная территория. Это вам не колонии, куда просто послал корабли, загнал рабов и качай бабло. Утрирую, но нам придется развивать всю инфраструктуру страны, а не только гордиться тремя-четырьмя городами. А ведь мы еще присоединили Дикое поле и Литву. Пусть вторая вполне себе развита, но это огромные расходы по интеграции. В истории страны такой гигантской площадью держава прирастала только при Иване III, Иване IV и Екатерине II. И только первый из них более или менее разрулил ситуацию, выражаясь языком 21 века. При этом допустил убийство своего сына второй женой, фактически задав Руси новый курс. Я слышал много мнений, что это оказалось фатальной ошибкой. Иван Грозный оставил в стороне слабоумного наследника, не выстроил управленческую систему, ставшую причиной смутного времени. Немка выгнала империю в такие долги, что их пришлось отдавать сто лет. Это затормозило развитие страны и привело к чудовищным событиям уже века 20. -го. Поэтому выходит, что нужна стабильная система и вменяемый наследник. Про деньги лучше помолчать. Хотя они не панацея. В это время голландцы самые богатые. И что? Череда безумных войн с Францией ослабили обе стороны. А победителями оказались ребята соседнего острова. Понимаю шаткость нашего положения, потому и думаю, как выкручиваться. Поездка с сыном по стране получилась двоякой по ощущениям. С одной стороны, удалось наладить с ним контакт. Саша оказался впечатлен размахом происходящего в России. Особенно его удивил ЭХБ. Я и сам иногда подозреваю, что Бельский выходец из будущего или колдун. Но нельзя в этом времени добиваться таких результатов. Понимаю, что князь взял многое из моих рекомендаций по организации дела, заодно насытил хозяйство лучшими специалистами в своих областях, но все равно попахивает волшебством. Манёвры с испытаниями новых пушек наследника русского престола тоже поразили, но меньше, чем новые теплицы и непромокаемый плащ. Ха-ха. Но в остальном я не почувствовал у сына желания глубоко вникать в процесс управления. Теперь ему придется это делать, и решение принято. Плохо, что когда подобные вещи происходят под давлением, то можно получить совершенно неожиданные последствия. Такой вот он человек. До сих пор считает, что монарх должен править. Не понимая, что монарх должен управлять. Для меня разница ощутима. Может, с возрастом поймет. Хочу надеяться. И тут является посол. Понятно, что фон «горах» не свалился нам, как снег на голову. В Москве вообще-то есть постоянное представительство империи. Вот нас заранее предупредили. Я даже примерно предполагал, о чем пойдет речь. И ничего хорошего не ждал. Как только мы с сыном вернулись домой, пришла новость от агентуры в Европе, что Карл Испанский слег. И, скорее всего, окончательно. Думаю, австрийцы узнали о состоянии родственника гораздо раньше и начали строить план будущей кампании против французов. Париж опасен для Вены только с востока, где зализывает раны его магометанский союзник. А кто у нас главный враг-осман? Правильно. Поэтому не самый последний в империи Габсбургов человек появился в Москве так быстро. Проблема в том, что я не могу сейчас воевать с турками. Можно сколько угодно хорохориться, но это просто нереально. Захват Литвы и война с Польшей отнимает слишком много сил. Ведь страна готовится к решительному удару по Варшаве. Хочу устроить давнему врагу аналог шведского потопа. Просто физически уничтожить их армию и оставить после себя самую настоящую пустыню. Кстати, для части простонародия мой поход должен стать благом. Есть планы глобального переселения крестьян в Дикое поле, по Волжье и на Урал. Думаю, от желающих отбоя не будет. Денег только пока нет. Если оставить в покое финансы, то все упирается в сроки. Я хочу напасть на Польшу после начала большой зарубы в Европе или одновременно с ней. Никогда не считал Леопольда идиотом. Значит, помощь моим врагам прекратится вне зависимости от итогов переговоров. Толковый лидер и тем более организатор у поляков не появился, что дополнительно их ослабляет. Король там фигура вторичная, а еще всеобщая истерия заставила Сейм совершить фатальную ошибку. Даже Россия не способна содержать армию численностью более ста тысяч. Вернее, она у нас больше, но спасают, всегда готовые идти в поход, и регуляры вроде казаков, калмыков и различных степняков. Внутренние войска, полицию и дворянское ополчение, следящее за порядком внутри страны, я не учитываю. Касательно противника, то Август раздул армию до немыслимого количества в 90 тысяч. Её состав постоянно увеличивается за счёт сил магнатов и шляхетского ополчения. Думаю, в следующем году поляки соберут 1120. Причина истерии проста. Марткин спокойно разбил Пшеков в битве при Бресте имея в два раза меньше солдат, после чего противник откатился за западный Буг. Сейчас обе стороны копят силы. Вернее, я насыщаю магазины, а армия готовится встать на зимние квартиры. У противоположной стороны бардак, пока генштаб решил занять оборонительную позицию изматывая врага. Основные действия начнутся в следующем году. Удар по Варшаве может еще позже. На юге пока все неоднозначно. Завоевание преимуществ на Чёрном море не значит его контроль. Всё снова уперлось в деньги. Армия сейчас не проводит значительных операций, а бездумно атаковать османские города нет никакого смысла. Даже их бомбардировка весьма спорная и затратное занятие. На что спрашивается мне содержать столь раздутые силы? Свою задачу флот выполнил и противник уничтожен. Возможный выход сил неприятелей из проливов блокирует эскадра, состоящая из флейтов и фрегатов. Для контроля нашего побережья хватит десятка современных глясов из красных судов поменьше. Так куда девать еще 40 гребанных судов? Правильно. Я приказал их разобрать и использовать для стройки. История с Азовской флотилией Петра почти повторилась. Прямо карма какая-то. Только мы с Маразини поступили грамотнее. Большая часть экипажа перебралась на Каспий, Белые и Балтийские моря. Так как по договору со Швецией Россия не имеет права иметь военный флот на Балтике, то моряки пополнили экипажи торговых кораблей. Заодно часть из них сейчас устроилась в ГИК. Опыт океанского плавания тоже не помешает. Увеличивать число кораблей мы начнём через два года, тогда и соберём людей. Заодно не прекращается муштра оставшихся команд и поступающего пополнения. Что касается обстановки на Чёрном море, то она сложная, помимо нашей зоны контроля. Из-за удара по торговле османы предприняли разумные ходы. Они создали свой аналог малогабаритных судов по типу стругов или чайек. Греки тоже умеют плавать и живут на своей земле. Именно они сейчас занимаются охраной побережья и сопровождают купцов. Нет смысла на линейных кораблях атаковать купеческие суда, хотя торговля больше перешла на сушу. Небольшие морские перевозки османы проводят между Батуми и Синопом, а также осторожно пробираются в Константинополь. На западном побережье плавают только наши военные корабли. В этом году началась подготовка очередного удара по османским тылам при помощи черноморских казаков. Основу войска составляют запорожцы и донцы, умеющие воевать на море. Пусть пограбят и нарушат инфраструктуру. Получается, куда ни кинь, везде клин. Переоценил я свои силы. Теперь мне более понятны истории, когда мощные державы надрывались, вроде находясь на пике могущества. Примеров хватает. Например, Испания объявляла о банкротстве. В моем случае проблема содержать большой флот из-за полного отсутствия торговли на Черном море. Купцы должны кормить военных моряков. Эту аксиому доказала и применила Голландия, а потом заимствовала Великобритания. Волжский транзит вообще-то содержит всю страну, и доходы с него ограничены. Такие пироги. Хочу ответить откровенностью на откровенность. У меня нет никаких претензий к императору. В политике бывает всякое, и Австрия вела себя в рамках приличий. Прекратив внутренний монолог, отвечаю послу. Встреча проходила в моем кабинете, расположенном в Кремлевском дворце. Всё-таки пришлось устраивать церемонию с вручением грамот, и надо соблюдать протокол. Австрийцы прибыли солидным составом, показывая серьёзность намерений. Здесь до сих пор внешняя сторона крайне важна. Типа мы крутые, заодно вам уважение выказываем. Кстати, фон Гарах может сколько угодно играть лицом, но дворец его поразил, как и мой кабинет. Есть у царя Фёдора грех, любит он различные новинки при обустройстве личного кабинета. Недавно я сменил мебель, приказав поставить два весьма удобных кресла и журнальный столик со стеклянной столешницей. Шкафы у меня тоже новые. В общем, использую положение в личных целях. Мы знаем, что вы не любите лишних словесных игр, поэтому хочу сразу перейти к причине моего приезда. Австриец бросил быстрый взгляд на огромный глобус, стоящий слева от моего места. Посол стоял напротив. Благо на полу кабинета лежал персидский ковер с длиннющим ворсом, и его старым ногам должно быть полегче. Я решил не играть в гостеприимного хозяина. К тому же венецианскому послу позволили присесть, как и многим моим министрам или полезным людям. В неформальной обстановке, конечно, на публике людям разрешено сидеть в моем присутствии исключительно в театре и на стадионе. Да и то там отдельные царские ложи. «Его величество Леопольд предлагает заключить союз. Можно открытый или тайный, сия вторично. Вы хорошо знаете о европейских делах, нам это известно». Граф кивнул в знак признательности, тряхнув буклями парика. «Грядет большая война. У Священной Римской империи много союзников, но хватает врагов. Один из них самый сильный общий для наших стран». Фердинанд сделал паузу, ожидая реакции. Киваю в знак понимания. «Я уже говорил про откровенность. Поэтому не буду скрывать, что мы опасаемся удара с востока. Это ослабит армию Империи, которой придется держать в банате половину состава. Подобная ситуация, в свою очередь, приведет к затягиванию войны, а мы только недавно подписали мир после весьма затяжного и затратного конфликта». «Угу». А еще разорвали союз с Венецией, когда не смогли заставить ее отказаться от продолжения войны. Заодно позволили османам перебросить полки для удара по русской армии. прям такие откровенные товарищи, набивающиеся в друзья. Тем временем посол продолжал. «Наше предложение весьма простое. Император признает присоединение Великого княжества Литовского к России, что закрепит в договоре». Также Австрия прекращает любую поддержку Польши и Саксонии, включая запрет на вербовку наемников и продажу военных товаров. Поверьте, такой шаг станет ударом для Курфюрста Августа, ведь его новое королевство весьма активно поддерживают богемские и иные иудеи, живущие на землях Габсбургов и по всей империи. Их тоже предупредят о нежелательности лезть в польские дела. Фон Гаррах не дождался моей реакции и продолжил вещать своим каркающим голосом. «Частично запреты уже действуют, и вскоре Польша начнет испытывать затруднения со снабжением оружием. К сожалению, Империя не может предложить вам золото. Вы должны понимать, сколько стоит война». Здесь я понимающе усмехнулся. «Сам в последнее время думаю только о деньгах. Касательно предложения, то оно интересное». Особенно в отношении запрета евреям помогать Августу. Деньги у них есть. А еще они искренне ненавидят одного царя по имени Федя, разрушившего немало их схем в Литве, заодно изгнав оттуда их большую часть. Такое не прощается. Удивительно, что ушлые ребята не послали обычного наемного убийцу, как было бы дешевле. Думаю, в России хватает различных шпионов. С учётом множества европейских купцов, шастущих по стране, можно попробовать меня подловить. Хотя знающие люди сразу забракуют подобный план. Всё-таки моя охрана на пару веков опережает это время. Да и контрразведка работает неплохо. Только как я проконтролирую обязательства Леопольда? Никак. У меня нет агентуры среди еврейских ростовщиков богемии. Международная поддержка Австрии попросту пшик. Для них предательство — норма. Также ничего не стоит запрет на вербовку или закупку товаров. Нам разрешат выставить свои заслоны на австро-польской границе. Что взамен? Вы начинаете более активную войну против Магометан. Предположим, через год Россия не претендует на Трансильванию и Валахию. Нам остаётся Молдавия, но без Буковины. Также ваша армия не идёт дальше Южной Добруджи. Быстро ответил посол. «Все-таки нас продолжают держать за дикарей с большой дубинкой. Сколько пафоса, а на выходе меня хотят откровенно поиметь. Типа денег у нас нет, зато есть международная поддержка. Давай воюй, русский, лей кровь за чужие интересы!» Меня всегда удивлял противоестественный союз между Австрией и Россией моей реальности. Сколько раз нас предавали, но Романовы продолжали иступленно лезть на кактус. Прямо какой-то мазохизм. Только не в этот раз. Ступайте, граф, я внимательно прочитаю детали предложения и вскоре дам ответ. Машу рукой тут же склонившему голову фон гараху. Дверь за послом закрылась, а я развалился в мягком кресле. Думаю, услышь, посол контр предложения признать за нами не только Добруджу, но и Фракию с частью Македонии, то его хватил бы удар. Про проливы лучше не упоминать. Здравствуй, брат. Сиди, машу руку Ивану, зайдя в его кабинет. Быстро оглядываю помещение. Весьма скромная отделка, стол, заваленный бумагами и керосиновая лампа. Три огромных шкафа, набитых книгами и папками. Два кресла и небольшая кушетка. На стене картина, где изображена его семья. Рабочая атмосфера и немного душновато. Хорошо хоть светло. Я запретил Ване читать и писать при наступлении темноты. Нарушает, конечно. Но Мария внимательно следит за мужем, не позволяя ему лишнего. На время болезни чита перебралась в Коломенское. Здесь воздух лучше, а заодно просто веселее. Особенно детям брата, которых он очень любит. Семейных интриг он всегда сторонился, зато с удовольствием преподает племянникам в местной школе, рассказывает им сказки или участвует в театральных постановках. Супруга его тоже придерживается той же позиции, помогая мужу. Они, видя в браке более 16 лет, как и я, но смогли сохранить прекрасные отношения. Не удивлюсь, если это любовь. Аж завидно стало и в груди ёкнуло. Как ты себя чувствуешь? Не рано начал работать? Надо прочитать три доклада, а затем, одевайся, обувайся, мы идём гулять. Погода прекрасная, снег только выпал. На улице солнечно, но не холодно. Воздухом подышишь. Начинаю распоряжаться, перебив Ивана. Эй, кто там? Поворачиваюсь в сторону двери, где сразу возник секретарь. Почему не проветриваете комнату? И почему мой брат не соблюдает график? У Вани есть специальный распорядок. Сам он про него забывает, а Мария на пару дней уехала к матери в Москву. «Прости, государь», — рухнул на колени человек, затрясшись от моего взгляда, — «более не повторится». «Знаю». Отвечаю со злой усмешкой и обращаюсь к Истоме, также заглянувшему в кабинет. «Проверишь». Дивов аж засиял, услышав приказ. «Скучно ему». А так можно потиранить приличных людей. Хотя здесь я на его стороне. Брат только оклемался от тяжёлой болезни. Зрение у него более-менее нормальное, но приходится носить очки. Однако начались проблемы с ногами и спиной. Чем-то симптомы похожи на мои мучения. Только я изнуряю себя тренировками и постоянно в движении, а Ваня ведёт сидячий образ жизни. Пришлось приставить к нему в качестве личного тренера одного охранника контролирующего, чтобы один из самых близких мне людей занимался физкультурой. Нам надо постоянно работать со своим телом, а не только пить настойки». «Действительно хорошо», — произнес Иван, прищурившись и глядя на солнце. «Октябрь мне тоже нравился. Снег пошёл уже второй раз, но пока обошлось без особых морозов. Мы некоторое время шли по тропинкам парка, дышали воздухом и просто молчали. «Я не просил тебя полностью погружаться в дела Министерства», — произношу с укором. «А как иначе? Ты же себе поблажек не даёшь. Вон даже сына к делам привлек, Добро улыбнулся Иван. «Посмотрим, выйдет ли толк. Пока Саша при Министерстве торговли осваивает азы. Потом переведём к вам в Минфин. Только сейчас речь не об этом». «Нам не хватает денег», — меняя тему разговора. «Ты говоришь, это министру финансов?» «Пусть и почти отошедшему отдел, снова это добрая улыбка. «Все бы так отошли!» — произношу ворчливо, разглядывая огромную ель. «Приходится постоянно людей подгонять и стоять над душой. А тебя надо выгонять из кабинета, дабы не зачах над бумагами. Ладно, ближе к делу. У нас же всего один выход». «К чему такая спешка?» — Иван правильно понял мои слова. Пусть с трудом, но мы сводим бюджет. Если не воевать хотя бы три года, не считая польской компании, то всё терпимо. В том-то и дело, что я решил воевать. После Польши пойду на Бусурман. Нынешних денег для моих задумок не хватит. Ты же знаешь, у меня есть собственный золотой запас. Хоть там и остались сущие крохи. Брат понятливо кивнул. Так вот, он весь уйдёт на постройку флота». Но надо расширять армию, увеличивать производство пороха, оружия и ещё много всего. Значит, начинаем добычу золота на Урале. Феденька, но это навредит экономике в будущем. Нам бы и в Польшу не лезть лет пять, но... Деньги нужны на благое дело, поверь мне, брат. Зажимаю плечо, закутанное в соболью шкуру. Только это ложь. О чем Иван догадывается? Просто я решил сломать порту и взять Константинополь при своей жизни. Судя по всему, до 100 лет я точно не доживу. Поэтому пора начинать идти к своей главной мечте. Чего греха таить? К навязчивой идее.